Мущин нет, сказала Вера. Женщинам не от кого рожать. Деревня стремительно движется к умиранию и исчезновению. Как высоко амазонки ни строили бы свои дома на линии хлеб, фон всё равно убивает. Мало кто живёт дольше 40, мрут от рака, да ещё и детей не родится. На Лёнечку какая надежда? Это так недоразумение. Пробовали уже. Думали сначала, пусть такой со странностями.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 в основном то, ради чего вас оставили. Хорошее питание, отдых. А то гости у нас случаются до да всё неподходящие, мотнула головой Вера, будто повывились мужики. Какие гости, поинтересовался Макс. Всякие, ну к делу это не относится. Ну что скажете? Я болен, с трудом разлепив непослушные губы, хрипло пролепетал Сергей.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 Идите к себе, отдохните и подумайте хорошенько. А если вы считаете, что мне доставляет удовольствие делать вам подобное предложение... — О чем думать? — сказал Макс зло. — Линять надо отсюда. Нет, я, конечно, готов им одноразово помочь. Я тут помог уже одной? Ну, чтобы как на работу. Производители хотят из нас сделать доноров. Добро это, Ангин! Тот помотал головой и потер шею. — Вот и я говорю. — Я говорю. Уйдём ночью. Нас стерегут, Макс, сказал Сергей. И уверяю тебя, будут стеречь. Перебьём охрану. Для нас с Ангином это как тфу. Хребет об колено и пошла на полную. Митроф всё спишет. Вот это я не согласен. Думаешь, ориентацию поменять? хмыкнул Сергей. Да пошёл ты. Потише, Дениса разбудишь. Мне не нравится постановка вопроса. Живите мол, жрите от пуза, храпите на боку по полдня, но не забывайте для чего вы здесь. Он сделал красноречивое движение, будто резко натянул невидимые вожжи. Не по мне, не такой я человек. Я монстр, Серёга, ты знаешь, убийца, а не бык-производитель. Я тут до осени не выдержу. Скажи ей, предложил Сергей. Уверен, работа она для тебя найдёт. Будешь рвать удильщиков голыми руками, деревья валить, вёдра со снегом поднимать на лебёдках. А ночью это, он повторил Максов жест. Не загнёшься? А ты я не стану. Во-первых, Веру подведу, большой вопрос, какой потомство может от меня получиться. Денист-то нормальный, почти нормальный, и родился он в период кратковременной ремиссии, я тебе рассказывал. Во-вторых, я должен успеть в метро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 Вера пригласила к себе Сергея. У неё уже сидел Макс, похожий на кота, обевшившегося сметаны. Дурацкая улыбка не сходила с его здоровой круглой морды. Увидев Сергея, он виновато развёл руками, давая понять, что был очень занят всё это время, не нашёл возможности навестить его и Дениса. Да ладно, махнул рукой Сергей и вспомнил невестят куда. "Коли доктор сыт, так и больному легче".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 Макс вы молодец, успели больше, чем я ожидала, так что отдыхайте. Вам, Сергей, удачи. Вы боец, не сомневаюсь, вы успеете. На утро провожали всей деревней. Сергей и Макс обнимались с Ангиным. Лёничка бормоча что-то плаксивое, тоже полез был обниматься, но Макс замахнулся на него самым свирепым видом. Денис снял с себя и повесил на шею дяде Ангину амулет клык удильщика. Наверное, думал Сергей, как ни глумливо это выглядит, действительно ангиновая миссия здесь, и он шёл с ними всю дорогу именно ради неё, помочь бабам, быть им защитником, пока единственным. Проклятый вывихнутый мир. Сопровождающие амазонки, две коренастые и крепкие девицы, экипировались в дорогу максимально тепло и в то же время удобно для длительного перехода.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 Позади остались бескрайние снежные просторы с маленькими чёрными пятнышками, вышками леп, чуда деревней над землёй и крохотными точками, кружащими в воздухе, подобно комариному рою ящерами, летающими удильщиками, воплощённым кошмаром. Поистине удивителен, многогранен и необъятен мир, подумал Сергей.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 расставившей ловушки. Одна из амазонок вдруг неестественно изогнувшись, кубарем полетела вперёд, сбитая с ног мастерским броском камней из пращи. Не успела подняться и стала похожа на мёртвого ежа, утыканный десятками дротиков. Вторая амазонка орала по-звериному и широко расставив ноги, слала в дикарей стрелу за стрелой. Камень, пущенный из пращи, ударил её в переносицу, моментально вышибив дух.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 в небе сам